Глава седьмая. Пасмурное настроение. Дождь уже порядком достал. Нет, я понимаю, что в мешке на это жаловаться не принято, но почему-то сегодня он раздражал больше обычного. Тонкие струйки ледяной воды стекали вдоль позвоночника, заставляя меня морщиться. Из-за этого я постоянно поправлял воротник куртки, пытаясь избавиться от неприятного ощущения. Помогало ненадолго, да и слабо. Буквально через пару шагов рюкзак снова оттягивал ворот, образуя такий карман для сбора дождевой воды. «Может, тачку купим?» — предложил я, когда в очередной раз поежился от ручья, нырнувшего прямо в трусы. «У меня уже вся жопа мокрая». Бамперсы тебе в форте купим!» — усмехнулась Гюрза. «Блин, я не понимаю, в чем вообще проблема?» — возмутился я. «Почему нужно обязательно идти пешком?» «Для того, чтобы чувствовать мешок». Как-то неопределенно ответила жена. Ты так постоянно в фартах торчишь. Ничего не понял, но очень интересно, буркнул я. Вот смотри, пустилась в объяснение супруга. Если ты перестанешь пользоваться ногами, то твои мышцы атрофируются. Да я не настолько ленивый, хмыкнул я. Это я образно болван, просто здесь то же самое, таланты тоже нужно периодически использовать. Я свой в каждом рейсе напрягаю. «А кто вообще сказал, что это для тебя?» «Да ты вроде тоже без дела не сидела, пожал плечами я». «Ага, поймала двух карманников и три груза сопроводила, очень рискованные занятия», — с сарказмом ответила Гюрза. «Ты помнишь, как мы почти месяц по убежищам скитались, прежде чем большую охоту затеять?» «Такое, пожалуй, забудешь». «Зато мы без проблем атаку Орды пережили». «Так уж и без проблем». «Ой, не нагнетай, ладно». Ты же прекрасно понял, что я имею в виду. — Да я вообще молчу. — Тихо, здесь что-то, — сменила тему супруга. — Тварей совсем не видно. — Так район безлюдный. Слушай, может, хоть велосипеды какие поищем? — Это можно, — согласилась жена. Мы остановились и осмотрелись. В данный момент нас окружала все та же историческая красно-кирпичная архитектура, максимум достигающая трех этажей. Чуть западнее уже виднелись высотки делового центра, но нас они не интересовали. Нет, не исключено, что где-то среди них получится отыскать магазин с велосипедами, но вероятность этого слишком мала. Скорее всего, там лишь закусочные, ювелирные и шмотошные, да и те, скорее всего, начисто разорены. Северная часть не просматривалась, возможно, там или частный сектор, или промышленный, но этого мы не узнаем, пока не пересечем исторический. Зато на юге виднялись высотки спального района. И это как раз то, что нам нужно. В особенности, если рядом обнаружится гаражный кооператив. Вот где золотая жила. Хотя, не стоит исключать, что его тоже давно обнесли. Однако, велосипеды в мешке популярностью не пользуются. Поэтому их, как правило, не трогают. В любом случае, можно пошарить по квартирам, где помимо искомых костотрясов, можно разжиться продуктами. Собственно, туда мы и свернули, притом не сговариваясь. Когда впереди показался широкий перекресток, мы слегка притормозили и проверили местность на наличие опасности. Но, как и до этого, район оказался совершенно пустым. В том смысле, что тварей замечено не было, как любого другого движения, и мы смело двинулись к первой пятиэтажке. Мне нравилось обыскивать места, где когда-то жили люди. Иногда казалось, что они вот-вот вернутся домой, что создавало особую атмосферу. Квартира, которую мы осматривали, имела стандартную планировку. Справа от входа кухня, следом за ней общая зала, прямо ванная, туалет, а сразу за ними налево спальная комната. Кровать не убрана, будто хозяин только проснулся и вышел ненадолго, просто покурить. На кухне на столе чистая тарелка, а на плите сковорода, ожидающая, когда же на ней соизволят приготовить завтрак. Мне всегда было интересно, как так получилось, что вся обстановка и даже часть быта перекочевала сюда в этот хмурый, дождливый мир. Что в этот момент произошло с людьми, которые здесь проживали? Заметили ли они, что их квартиру дублировало в параллельные измерения? Или все прошло без видимых эффектов? Герзу эти вопросы, похоже, не волновали. Она бесцеремонно обшарила кухонные ящики и, не найдя ничего ценного, вышла на площадку, чтобы осмотреть следующую квартиру. Это принадлежало людям с достатком. Одна только прихожая стоила приличных денег. Плюс хозяева заморочились перепланировкой, объединив кухню с залом. Но и здесь нам не удалось отыскать ничего ценного, и мы поднялись на второй этаж, а затем на третий. Вскоре на балконе одной из квартир обнаружился первый велосипед. Я спустил его на первый этаж и вернулся к супруге, которая гремела посудой на кухне. На столе уже стояла банка консервированной фасоли и кукурузы, а также куча пакетиков с различными приправами. И последнее было как раз самым ценным. «Пойду у соседей пошарюсь», — предупредил жену я. «Угу», — буркнула она. Я вышел на площадку и с ухмылкой осмотрел пепельницу, стоящую на подоконнике промежуточного этажа. В памяти всплыли события прошлого, как я постоянно воевал с соседкой из-за курения в подъезде. Нет, летом я предпочитал выходить на улицу, а вот зимой... Не знаю почему, но дымить в квартире, даже на балконе, я не любил. А тот факт, что дым из подъезда все равно проникал в дом, меня как-то не заботил. Внезапно я замер, поняв, что чувствую запах дыма в реальности, а не в воображении, как мне изначально показалось. А присмотревшись к пепельнице, чуть внимательнее заметил тоненькую струйку дыма, поднимавшуюся к открытой форточке. Я тут же убрал ладонь с дверной ручки и, перехватив поудобнее автомат, попятился к квартире, где оставил супругу. — Пс! -с! позвал Герзуя, но та за шелестом пакетов меня не услышала. — Гю, ядрить твою налево! А в глаз, — не совсем верно трактовала она. — Иди сюда, — прошипел я, и до жены наконец-то дошло, что это не шутка. Она как-то сразу приосанилась и, хищно оскалившись, крадущейся походкой подобралась к дверному проему. — Че там? — прошипела она. — Здесь еще кто-то есть, — ответил я. — Там дымом пахнет и окурок в банке тлеет. — Где он? — Не он, а она, — донеслось сверху. — Твою мать! — выдохнул я. «Тогда бы я тебя папой называла!» — вернулся ответ. «Нам проблемы не нужны!» — произнес я. «Мы просто велосипеды ищем!» Я заметила. «Ну и?» «Ну и валите отсюда, пока я в вас дополнительной вентиляции не наделала!» «Ладно!» — согласился я, за что заработал чувственный пинок под зад. «Да с хрена ли!» — зло прошипела Гюрза мне в самое ухо. «Она этот дом приватизировала, что ли?» «Я сюда первая пришла!» Собеседница каким-то образом расслышала каждое слово супруги. «Так что, дорогая, не делай глупостей. Мне тебя даже видеть не нужно, чтобы пристрелить». «А ты попробуй», — нарочно принялась дразнить противницу. «Ты перед выездом из форта сохранилась, что ли?» «Ты не из гейм-района», на всякий случай уточнил я. Они как раз любили вкручивать подобные фразочки «по делу и без него», Порой это выходило довольно забавно, и некоторое время после общения с ними я часто использовал похожие выражения, из-за чего, к слову, меня нередко с ними сравнивали. «А ты с какой целью интересуешься?» — спросила засевшая площадкой выше. «Мало ли, вдруг у нас общие знакомые имеются?» «И что это меняет?» «Слышь, ты чё такая борзая?» — психанула герза и сняла автомат с предохранителя. В ответ прозвучал выстрел. Пуля просвистела точно между мной и супругой. При этом стрелявшая даже не появилась. Нет, я видел, как в пространстве между перилами появилась ее рука с пистолетом, но даже помыслить не мог, что человек способен настолько точно вести огонь, даже не глядя в сторону цели. — Ах ты, мразота! — взревел Юрза, и прежде чем я успел что-либо сделать, выскользнула на площадку. Пришлось подключать все свои резервы, чтобы прикрыть ее от пуль, которые с противным визгом заметались по подъезду, рикошете от кирпичных стен. Сейчас я как никогда желал, чтобы они миновали мою беременную жену, а ей, хоть трава не расти, ломанулась вверх по лестнице, словно действительно имела точку возрождения где-то поблизости. Через пару секунд до меня долетел шум рукопашной схватки. Отсиживаться дальше причин больше не было, и я поспешил на помощь супруге. Девушка оказалась не так проста. Впрочем, это было понятно по ее точному выстрелу, который она произвела на слух. Но, помимо прочего, она находилась под желтой пылью, и это как раз многое объясняло. Влетев наверх, я застал нелепую картину. Моя жена была припечатана к стене дверью, а противница стояла на пару ступеней выше и удерживала полотно при помощи телекинеза, выставив перед руку с раскрытой ладонью. Помню, когда впервые это увидел, моему удивлению не было предела. Словно в фантастический сериал о супергероях попал. Но сейчас подобное уже давно стало привычным, а потому времени даром я не терял и направил ствол у корота на противницу. «Отпусти ее!» — рявкнул я. «Брось ствол, или я ее как жука раздавлю», — угрожающе прошипела та. А судя по лицу Гюрзы, ей действительно приходилось несладко. Дверь давила на грудную клетку, мешая нормально дышать. Лицо уже покраснело от напряжения и нехватки воздуха, а ведь она беременная. «Ладно, ладно!» — я примирительно поднял руки, придерживая автомат за цевьё. «А теперь отпусти ее, пожалуйста!» «Вы сами это начали!» — и, не думая выполнить просьбу, продолжила она. «Она беременна, гормоны зашкаливают». «Вот и психует по любому поводу!» Девушка с недоверием покосилась на меня, но хватку все же ослабила. На всякий случай она употребила еще одну трубочку с пылью, так как время действия первой уже подходило к концу. Однако совсем гирзу она не освободила, просто позволила ей дышать. «Ты что, идиот?» Завершив манипуляции с пылью, спросила она. «А вот хамить не обязательно!» Поморщился я и посмотрел на супругу. «Ты как?» «Нормально!» — ответила она, продолжая сверлить противницу ненавидящим взглядом. — Так какого же хрена? Ты беременную бабу выгулить решил? — продолжила незнакомка. Но — На новичка вроде не тянешь, а значит, должен понимать, что ей не место на улице. — Здесь еще вопрос, кто кого выгуливает, — усмехнулся я. — Ясно. Подкаблучник, значит, — мгновенно сделала выводы она. — А ты овца! Я не нашелся, чего еще можно такого ответить на оскорбление в свой адрес. — На! — Выдохнула девушка, и меня смело с лестницы дверью. Странно, но в угасающем сознании пульсировала единственная мысль. «Это моя удача освободила герзу из ловушки? Или ее талант к выживанию?» «Вот я и шарюсь по районам в поисках пропитания», — словно сквозь вату донесся до меня чей-то голос. Узнал я его лишь спустя несколько секунд, после того, как услышал лаконичное ясно от своей супруги. Почему-то вначале я открыл лишь один глаз осмотрелся и попытался открыть второй. Что-то сильно этому мешало. Будто веки опухли и стали неподъемными. Скорее всего, так и было, потому что дверь как раз прилетела мне в правую часть лица. Вопреки ожиданиям, Герза сидела с незнакомкой на ступенях и мило беседовала. Меня не оставили лежать прямо на площадке, подсунув под голову подушку. — Очнулся? — с улыбкой поинтересовалась Герза. — Ага, — буркнул я. — Почти. — Отдыхай. Времени до рассвета навалом. — А потом что? — спросил я. — Опять в убежище вернемся. — Я могу вас до ближайшего форта подкинуть? — предложила незнакомка. — Спасибо, ты меня уже с лестницы не слабо подкинула. — Ну, извини, ты сам виноват, — развела руками она. — Не нужно было обзываться. — Да ты первая начала! — возмутился я и тут же поморщился от головной боли. — Я? — и не подумала уступить она. — А кто на меня ствол направил? — Детский сад, — ухмыльнулась Герза. «Все уже закончилось. Успокойтесь оба». «У нас миксы есть?» — поинтересовался я. «Тебе зачем?» — удивленно уставилась на меня жена. «Раны залечить», — ответил очевидное я. «Ты давно мажором-то стал?» — хмыкнула она. «Мы еще на синяки. Миксы не тратили». «А вдруг у меня сотрясение?» «Чего? Вакуума?» «Вот я сейчас встану и нападам тебе по заднице, и не посмотрю, что ты беременная», — огрызнулся я. «Да...» <смех> — <смех> Расхохоталась незнакомка. — Про подкаблучника это я, пожалуй, погорячилась. Значит, все-таки идиот. — И тебе тоже накостыляю, — пригрозил я. — Ага. Лежи уже, лучший воин, — отмахнулась Гюрза. — Эхо нам немного новостей подкинула. Эхо? — Он у тебя еще и глухой, — усмехнулась новая подружка Гюрзы. Видимо, сильно головой приложился. — Что за новости? — спросил я, чтобы они, наконец, прекратили меня обсуждать. «Хреново все. Впрочем, как я и думала». Поморщилась супруга. Начались разборки между псом и Мазаем. «Я думал, они союзники. Я почесал переносицу». «Не то чтобы...» — эхо покрутила пальцами в воздухе. Было у них негласное соглашение, пока пес у Мазая ядерные заряды прямо из-под носа не увел, а тот в отместку решил его форт снести. «Что-то я и в самом деле сильно к головой приложился. А наблюдатели здесь при чем? Одно время ходили слухи, что пёс и есть тот самый координатор. «Подожди, что еще за координатор?» «Он не в курсе». «Зачем ты добавила Гюрза. «Наблюдатели существовали не сами по себе, у них тоже был главный». «Вы хотите сказать, что пёс когда-то держал весь мешок?» «Неподдельно удивился я». «Я не знаю». «Пожала плечами эхо». «Говорю же, были слухи. Я за что купила, за то и продаю». «А про разборки? Откуда знаешь?» — поинтересовался я. — Жена тебе потом все расскажет. Не хочу по второму кругу одно и то же. Просто имейте в виду, что в центр лучше не соваться. Вы ведь на юг идете. — Ну, в планах было. Я неопределенно кивнул. — Тогда лучше обойдите центральные районы. Там сейчас только смерть искать. Хотя народ на войну стягивается. Денег там тоже поднять можно, если удастся выбраться живым. — Ясно. Спасибо. — буркнул я и крепко задумался. Информация прибывала с каждой ночью. Теперь нам стало известно, что именно происходит. Но все еще оставалось непонятно, как поступать нам. Когда Гюрза подписалась на заказ, мы и близко не подозревали, куда нас это заведет. В разборках такого уровня нам участвовать еще не приходилось. Если все, что нам рассказало эхо, правда, замес предстоит не слабый. У обеих сторон конфликта в распоряжении все ресурсы для того, чтобы как следует встряхнуть мешок. Сейчас наверняка произойдет раскол. Кто-то поддержит пса, кто-то мазая, и, похоже, торговый союз выбрал сторону первого, просто потому что со вторым у них давние терки. Фактически мы работаем на них, но у Гюрзы есть связи и в противоборствующем лагере. Тогда зачем ее бывший муж попросил убрать кашу? Насколько мы поняли, он занимался пополнением армии наблюдателей, а Олег вроде как из их числа. Выходит, он перебежчик? В общем и целом причины для этого у него имеются. В свое время пёс знатно убавил численность наблюдателей, скорее всего, досталось и Олегу, но... Это какая-то херня получается. Пёс был координатором и собственноручно уничтожил свою же организацию. Зачем? «Ну ты как, идти сможешь?» — спросила Герза. «Да куда я денусь?» — вздохнул я и попытался подняться. Голова закружилась, но, посидев немного с закрытыми глазами, я смог взять тошноту под контроль. Похоже, небольшое сотрясение я все-таки заработал. «Держи!» Жена протянула мне трубочку из белой бумаги. «У меня же просто синяки!» — передразнил ее я. «Ой, давай не выкобинивайся, фыркнула она. Ду и валим отсюда!» «А с велосипедами что?» — уточнил я. «Я нашла второй, пока ты здесь прохлаждался». «Ты нашла?» — удивленно уставилась на нее эхо. «Это уже детали!» — усмехнулась супруга. «Ты как, с нами? Твой талант нам бы пригодился!» «Нет, ребята!» — покачала головой та. «Вы, конечно, классные, но у меня свой путь!» — Ладно, — кивнула Герза. — Науми, привет передай. — Я же говорил, что она из геймеров, — ухмыльнулся я и откусил верхнюю часть трубочки. Микс обжег легкие, лишая меня возможности дышать. Я даже кашлянуть не мог. Огонь внутри разгорался, распространяясь по всему телу, словно потоки лавы. Постепенно жар перетек в поврежденные места, заставляя меня выйти и извиваться. А затем все резко стихло, и по телу прокатилась волна облегчения и истомы. Теперь главное не забыть, что в ближайшие сутки мне больше нельзя употреблять пыль. Да уж, давненько я микс не использовал. Даже успел позабыть, каково это. «У нас пять часов», — бросив взгляд на часы, заключила Гирза. «Если поднажмем, успеем до следующего форта допидалить. «Удачки», — Махнула рукой эхо. «И тебе», — ответила жена. Я тоже буркнул что-то подобное и оседлал старый велосипед еще советского производства. Гюрзе я пожертвовал новой скоростной с облегченной рамой и задним амортизатором. Все-таки она в положении. Эхо скрылось за поворотом, взяв направление на восток, а мы свернули к югу. Транспорт, конечно, прибавил нам в скорости, но с машиной это все же не сравнить. Такими темпами до моего стартового форта мы будем скоблить не меньше месяца. С другой стороны, может оно и к лучшему. Пропустим глобальные разборки, жизнь и здоровье сохраним. А может у Гюрзы как раз и были такие планы? «Что думаешь?» — спросила она, едва мы откатили на приличное расстояние. «Переживаю, что вся эта кутерьма из-за нас», — ответил я. «Это ведь ты сдала псу местонахождение боеголовок». «Так и было», — кивнула жена. «Но не мы заставили Мазая нападать на форт пса. Еще неизвестно, как бы все обернулось, поступим мы иначе». «А зачем ему вообще эти боеголовки?» «Без понятия. Скорее всего, в качестве аргумента. Власть — дело такое». «Ну, не знаю», — не согласился я. На его место никто не претендовал. «Откуда ты знаешь?» «Просто предположил». «Ну это ладно», — отмахнулся я. «Меня больше интересует вопрос. Мы-то за кого?» «Мы всегда сами по себе», — ответила Гюрза. «Правда?» Я с недоверием покосился на жену. «Тогда зачем ты кашу убила?» «А разве у нас не было причины?» «Не передергивай, Гю. Ты же прямо сказала, что тебя об этом Олег попросил. Будешь меня этим до конца дней попрекать?» «Никто тебя ни в чем не обвиняет». «Я просто хочу знать, на чьей стороне мы играем. Ты не хуже меня понимаешь, что отсидеться у нас не получится. Мы взяли заказ у Мазая». «Мы взяли его у гильдии», — поправила Гюрза. «А это другое». «Разве?» «Сто процентов», — ухмыльнулась она. «А что, Олег?» «Не поняла». «Ну, он ведь попросил убрать человека, который работал на наблюдателей». «И?» «Блин, Гю, хватит дурочку из себя изображать. Он что, играет против своих?» «Там все сложно». «А когда у нас вообще было просто...» Задал риторический вопрос я. Рассказывай. Да не о чем пока рассказывать. Я и сама толком ничего не знаю. Может это ему пес приказал хвосты зачистить? Может он вообще свою игру затеял? Нужно время, чтобы во всем разобраться. Мы поэтому не спешим. Отчасти. А что с Эхо? Как она объяснила информацию? Она дезертир? Ответила Герза. Так выходит, геймеры тоже ввязались в разборки. А ты ожидал другого? Иначе они стороне. Это они снесли форт-пса. Вывезла совсем нехорошую новость супруга. Плохо, выдохнул я. Выходит, мы по разные стороны баррикад? Мы сами по себе, повторила герза. У нас есть конкретное задание. Доставить человека с аномальным талантом в гильдию. Все остальное нас не касается. Это уже второй знак. Резко сменил тему я, ухватившись за промелькнувшую мысль. Что? О чем ты? Информация от Олега ведет нас к началу. А теперь еще и эхо. — И что это значит? — Не знаю, просто подумалось. Странно все это. Будто мешок хочет, чтобы мы исправили какую-то ошибку. Прошлого. — Ого, да ты как сектант заговорил, — усмехнулась супруга. — Кстати, о птичках. Вспомнил еще кое-что. А что у нас по детям мешка? — Здесь пока сплошные пробелы. Но они, скорее всего, в эти разборки не полезут. Я вообще думаю, что они сейчас усердно прячут всех, Кто может оказать хоть какое-то влияние на эту войну, и похоже, тот, кого мы ищем, из их числа? Не знаю, покачал головой я. С этим у меня тоже как-то не вяжется. Если твоя информация верная, то он нападал на форты, чтобы убрать Олега, так? Это всего лишь версия. Но она ведь не лишена основания. Допустим, не стала оспаривать собственную теорию Герза. Хотя нет, вроде все ровно. Я наконец состыковал части пазла. Если наблюдатели начали охотиться на аномалии, это многое объясняет. Но ведь на тот момент конфликта еще не существовало, они ведь не могут предсказывать будущее. Я и говорю, с ними пока ничего толком не ясно. Доберемся до форта, соберем слухи, а там уже будем думать. Притормози-ка! Что такое? спросил я, но велосипед все же остановил. Впереди развязка. Под ними любят твари прятаться. Так давай по проселку объедем. Не. Хищно оскалилась гюрза. «У меня другие планы».